Глава шестая. Огонёк. Эли играючи выпустила из ладони огненный изгусток и направила его на дно чайника. Я вздрогнул от неожиданности. Значит, в прошлый раз мне не привиделось. Что? Туда грею немного. Не холодное же пить. Печенье греть не стану, а то ты дёргаешься каждый раз, когда я делаю вот так. Эли поставила чайник на стол. и выпустила огненные комочки из обеих ладошек. «Ты точно ведьма?» «Ага», — кивнула Яна, уже сомневалась в собственных способностях. Шумно выдохнуло напряжение и решила присесть. Оба кресла у столика с чайником были завалены толстыми книгами, но если их разобрать, вполне можно устроиться. «Туда не садись!» — завопила Эля и бросилась на перерез. Огонек вырыл нору в кресле. Провалишься. Я завалил ее книгами, чтобы в глаза не бросалось. Мало мне было химеры, еще и Огонек пожаловал. Я сразу представила маленькое дружелюбное привидение. Типа Каспера. Только не прозрачный, а огненный. Огонек. Огонечек. Покажешься? Нежно проворковала девушка, оглядываясь по сторонам. И сердито добавила, «Куда ты спрятался, вредная шерстяная колбаса?» «Может, попьем чай там?» Я указала на маленькую комнату, где очнулась. «Уж лучше чай с жасмином, чем шерстяная колбаса». «В алтарной?» «Это комната для магической практики. Ты что? В ней не принято чаи гонять. Да и воняет там. Я ведь не сразу тебя создала». Сначала устроила небольшой взрыв, потом вытащила химеру не пойми откуда, а следом и тебя. Кстати, в нашей магической традиции положено давать имена тем, кого создаёшь. Агнеслава. Как тебе, а? Я настойчиво замотала головой и плюхнулась на второе кресло. В бедро что-то больно врезалось. Я пискнула и вытащила большой чёрный коготь. Задрожала и презгливо кинула его на пол. У меня есть имя. Милана или Мила. Его все нит именем создала. Схватилась я за голову. Последнее, что помню, как я завершаю ритуал. Алтарный стол едет на меня, свеча падает на лицо. Какой ритуал? Элис заинтересованно хихикнула и села на бортик соседнего кресла. Чтобы мир изменился и ведьму в нём уважали. Похоже, ты серьёзно накосячила, подруга. Эле хрустнула печеньем, и я почувствовала божественный аромат настоящего тёмного шоколада. Никогда не думала, что во сне можно настолько ярко чувствовать запахи. И сандал в соседней комнате пахнул слишком реалистично. Магический устав, пункт 7, подпункт номер 3. Запрещено влиять на других людей, только на себя. Девушка громко отхлебнула чай. А ты откуда? Из какого магического захолустья? Даже устав на зубок не знаешь. Из Москвы, буркнул я. И я знаю, что нельзя влиять на других, но мне казалось, что изменить мир это совсем иное. Не слышала никогда о Москве. В России, уточнила я. Извини, но не слышала, продолжила Эля. Ты сейчас в Мир Абитури. У нас ведь уважают, да. Быть магом почётная профессия. Каждый человек, обладающий способностями, обязан пройти обучение согласно своим талантам. По окончании, как правило, сразу находится подходящая работа. Ещё и поборятся за тебя, если отметки отличные. Есть, конечно, особо бальные на голову охотники. Завесные никчёмные людишки. У них в почёте показательные казни ведьм. Но магический дар, как правило, помогает. Колдовство сильней ножа. Я вскрикнула, но не потому, что испугалась охотников. На меня, сверкая чёрными глазками бусинками, неслась здоровенная коричневая крыса. Надо же столько грязи в комнате развести, что даже грызуны завелись. А гонёк нельзя, свои свои. Ель вскочил первой. ловко поймала животное и крикнула мне: "Ноги спрячь, а то покусает". "Крыса!" завизжала я и забралась на кресло. "Какая же это крыса, это хорь. Харёчек, огонёк". Зверь завертелся в её руках, заёлозил, и я испугалась, что он накинется. Слезла с кресла и добежала до стены. Так-то, -так, а сейчас проверка на демонизм. Она злодейски хохотнула и начала приближаться, едва удерживая неугомонного хорька. Проверка чего? На демонизм, хмыкнула девушка. Вы разве не кодируете в Москве домашних животных на защиту хозяев? Нет? Ну и глухоманище, недовольно ойкнула девушка и поднесла животное ко мне. Я его крепко держу, он просто понюхает и отстанет. Но если найдёт демонизм, то набросится, конечно же. Я зажмурилась и для защиты скрестила руки на груди. Не хватало еще получить диагноз «демонизм» в расцвете лет. Почувствовала, как меня коснулись твердая точно проволока усы. Беспокойный мокрый нос изучил и обнюхал мою ладонь вдоль и поперек, легонько поскреб ее цепкими коготками. От животного сильно несло мускусом, Я осторожно открыла глаза. Проверка пройдена. Победно загоготала Элли и отпустила хоря на ковёр. Тот подпрыгнул, оскалился, ударил хвостом по полу, крутанулся в воздухе и молнией скрылся под кроватью. Значит, ты не демон, не демон, повторила Элли вслух. Очень хорошо. Кстати, что за магия у тебя? Девушка села обратно на бортик кресла. И громко захрустело шоколадным печеньем. Как понять, что за магия? Неужели она бывает разная?